Правительство, борьба в конвенте, война. Первой заботой конвента было не решение судьбы низвергнутого короля, а то, какая партия воспользуется победой, одержанной народом над Тюильри, кто будет управлять революцией. На этой почве началась борьба, которая целых восемь месяцев мешала дальнейшему развитию революции, задержала вплоть до июня 1793 года. обсуждение существенных вопросов земельного и других и истощало энергию народа, приводя его к равнодушию и утомлению, заставлявших сердца современников обливаться кровью, как это верно понял Мишле. 10 августа, после временного отрешения короля, законодательное собрание передало обязанности Центральной Исполнительной Власти Совету из шести министров, взятых вне собрания. большей частью жерандистов рулан серван клавьер монш или Лебрен вошли в это министерство с присоединением дантона которого революция возвела на пост министра юстиции в этом совете не было постоянного президента министры председательствовали по очереди каждый в течение недели Конвент утвердил эту организацию, но вскоре Дантон, сделавшийся за это время душой национальной обороны и дипломатии и приобретший первенствующее влияние в Совете, принужден был выйти в отставку вследствие нападок на его Жеронды. Он оставил Министерство 9 октября 1792 года, и его место занял «Безличный гора». Тогда самым влиятельным лицом в исполнительном совете стал министр внутренних дел Ролан, занимавший этот пост до января 1793 года. Он вышел в отставку после казни короля. За эти четыре с лишним месяца Рулан дал возможность группировавшимся вокруг него и вокруг его жены жирандистам проявить всю свою энергию, чтобы помешать революции развиваться в направлении, намечавшемся уже с 1789 года. А именно помешать установлению народной демократии и затормозить окончательную отмену феодального строя и приближение к уравнению состояний. Дантон тем временем все-таки оставался руководителем в делах дипломатии, а когда в апреле 1793 года был назначен Комитет общественного спасения, Дантон стал настоящим министром иностранных дел в этом комитете. Получив власть и господство в конвенте, Жеронда не сумела сделать ничего положительного. Она ораторствовала, но ничего не делала, как очень верно заметил Мишле. У нее не хватало решимости на революционные меры, но не хватало ее и на открытую реакцию. А потому настоящая власть, почин практическое действие оставались в руках Д'Антона во всем, что касалось войны и сношения с иностранными державами, и в руках парижской коммунной секции, народных обществ и отчасти Якобинского клуба в вопросах революционных мер внутри страны. Но бессильная в действии Жиронда яростно нападала на тех, кто действовал, особенно на Триумвират, то есть на Д'Антона, Марата и Робеспьера, которых она резко обвиняла в диктаторских стремлениях на том основании, что их мнение и советы приобрели в это время большое значение. Бывали дни, когда можно было думать, что жирандисты восторжествуют и пошлют Д'Антона в изгнание, а Марата на эшафот. Но силы революции в то время еще не иссякли, а потому все эти нападения потерпели неудачу. Они только возбудили в народе горячее сочувствие к Марату, особенно в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо, усилили влияние роберс -Пьера на якобинцев и на демократическую буржуазию вообще и возвысили Д'Антона в глазах всех тех, кто любил борющуюся с королями республиканскую Францию. Кто видел в нем энергичного человека, способного противостоять иноземному нашествию, разбить раэлистские заговоры внутри страны и упрочить республику, хотя бы рискуя ради этого своей головой и своей политической репутацией? С первых же заседаний конвента жирандисты, а с ними вся правая сторона, вновь начали ту полную озлобление борьбу против парижской коммуны, которую они вели уже в законодательном собрании, начиная с 11 августа. Жирандисты обязаны были своей властью народному восстанию, подготовленному коммуной, и именно на нее они обрушились теперь с такой ненавистью, какой никогда не проявляли по отношению к дворцовым заговорщикам. Рассказывать здесь подробно обо всех этих проявлениях вражды Жеронды к Комуне, было бы слишком утомительно. Достаточно указать на некоторые из них. Прежде всего у коммуны и ее наблюдательного комитета, а также у Дантона потребовали денежного отчета. Вполне понятно, что в бурные месяцы августа и сентября 1792 года, при исключительных обстоятельствах, созданных движением 10 августа и наземным вторжением, Д'Антону, единственному деятельному человеку в министерстве, приходилось тратить деньги, не ведя должной отчетности, то на дипломатические переговоры с прусаками, то для раскрытия заговора маркиза дела Руяри в Британии, и заговоров принцев в Англии и в других местах. Очевидно также, что и наблюдательному комитету коммуны, когда он спешно обмундировывал и отправлял изо дня в день волонтеров на войну, трудно было вести правильное счетоводство. И вот на это слабое место жарандисты направили первые свои удары и свои инсинуации, потребовав уже 30 сентября полного денежного отчета. исполнительной власти коммуны, то есть ее наблюдательному комитету удалось блестящим образом сдать все счета и оправдать свои политические акты. Примечание. Из 713 885 ливров полученного дохода комитет израсходовал только 85 529 ливров, в которых и отдал полный отчет. Впоследствии, в ответ на обвинения в терроризме, Жиро доказал, что за четыре месяца комитет арестовал всего 320 человек. Если бы жирандистские террористы сумели проявить такую же умеренность после девятого го термидора. Но вдали от Парижа, в провинции, честность Д'Антона и Камонны так и остались под сомнением. И это сомнение жирандисты вполне использовали в письмах своим друзьям и избирателям. Вслед за тем сделали попытку организовать для охраны комитета контрреволюционную стражу. Они хотели, чтобы директории каждого департамента, а директории, как мы уже видели, были проникнуты реакционным духом, выслали в Париж по 4 человека пехоты и по два кавалерии. В общем, 4470 человек для охраны конвента от возможных нападений со стороны парижского народа и его коммуны. И только сильное волнение в секциях Парижа, назначавших для сопротивления этому решению специальных комиссаров и пригрозивших новым восстанием, помешало образованию такой контрреволюционной гвардии. Но особенно эксплуатировали жрандисты сентябрьские убийства, как оружие против Дантона, шедшего в те дни рука об руку с коммунной и секциями. Раньше, во время сентябрьских убийств, и сейчас после них, они предлагали, как мы видели, набросить покров на эти события, и устами Ролана почти оправдывали их. Смотрите главу 35. Как оправдывали еще до того устами одного из видных своих членов Барбару и убийство в Гласьер в Леоне. Примечание. После долгой борьбы между революционной частью населения Леона и той, которая шла за священниками, и после убийства в одной из церквей патриота Лес на которого реакционеры были злы за то, что он пустил в продажу имущество духовенства, произошло общее возмущение рабочего революционного населения Леона, закончившееся убийством 60 роялистов, трупы которых были брошены в подземелье башни Гласьер. Жерандистский депутат Барбару оправдывал эти убийства, но тогда жерандисты еще не были у власти. Теперь же они так повели дело, что 20 января 1793 года добились Конвенте возбуждения преследований против участников сентябрьских убийств в надежде, что при этом расследовании пострадают репутации Дантона, Робеспьера, Марата и коммуны Таким образом, мало-помалу, благодаря буржуазному и рейлистскому течению, проявившемуся в буржуазии после 10 августа, жирандистам удалось создать в провинции враждебное настроение по отношению к Парижу, его коммуне и всей партии горы. Некоторые департаменты послали даже отряды федератов для защиты конвента от агитаторов, жаждущих сделаться трибунами и диктаторами, то есть от Антона, Марата и Робеспьера, и от парижского населения. По призыву Барбару Марсель, на этот раз Марсель Коммерсантинстов, послал в Париж в октябре 1792 года батальон федератов, составленный из богатых молодых людей торгового города, и они ходили по улицам Парижа, требуя голов Робеспьера и Марата, то были уже провозвестники термидорской реакции. К счастью, парижский народ разрушил все эти планы, он привлек и этих федератов на сторону революции. Вместе с тем жерандисты не пропускали случая нападать непосредственно на федеральные представительства парижских секций. Им хотелось во что бы то ни стало убить революционную коммуну, возникшую 10 августа. И в конце ноября они добились того, что были назначены новые выборы в Генеральный совет Парижского городского управления. Одновременно с этим вышел в отставку жерандистский мэр Парижа Петион. Но и здесь секции парализовали все эти интриги. На выборах не только партия «Горы» получила большинство голосов, но и такой крайне популярный в народе революционер, как Шумет, был назначен прокурором коммуны. А редактор газеты Пьере Душене Эбер сделался его помощником 2 декабря 1792 года. Петион, не соответствовавший больше революционному настроению парижского народа, не был избран вновь, его место занял Шамбон, умеренный. Но и он остался мэром всего два месяца, и 14 февраля 1793 года его сменил Паш. Таким образом создалась революционная коммуна 1793 года, коммуна Паша, Шумета и Эбера, которая сделалась соперницей конвента, сыграла 31 мая 1793 года такую важную роль в изгнании жирандистов из конвента и дала этим самым могучий толчок народной уравнительной антирелигиозной и иногда коммунистической революции второго года республики. 1793-1794. Главным вопросом минуты была, однако, война. От успехов армии, несомненно, зависело дальнейшее развитие революции. Мы видели, что передовые революционеры, как Марат и Рубеспьер, не хотели войны. Но немецкое нашествие призвал двор для спасения королевской единоличной власти. Священники и дворяне усиленно толкали к войне. в надежде вернуть себе утраченные привилегии, а соседние правительства видели в войне средства борьбы с революционным духом, пробуждавшимся уже и в их владениях, причем представлялся удобный случай вырвать у Франции некоторые провинции и колонии. С другой стороны, войны желали жерандисты, так как они видели в ней единственный способ добиться ограничения королевской власти – не прибегая к народному восстанию. Вы не хотите обратиться к народу, потому что вам нужна война, говорил им Марат, и он был совершенно прав. Жирандисты больше всего боялись народного восстания и в войне видели средства борьбы против короля. Что касается до народа, то крестьянское население пограничных департаментов при виде приведенных эмигрантами немецких войск, скоплявшихся на Рейне и в Нидерландах, И сформированных эмигрантами отрядов поняла, что ему придется защищать с оружием в руках земли, отобранные им у дворянства и у духовенства. Вот почему, когда 20 апреля 1792 года была объявлена война Австрии, население департаментов соседних с восточной границей Франции было охвачено энтузиазмом. Волонтеры записывались массами сроком на год под звуки песни Гаира. Патриотические пожертвования стекались со всех сторон. Но зато во всех западных и юго-западных областях Франции население вовсе не желало войны. К тому же для войны ничего не было подготовлено. Военные силы Франции достигали всего 130 тысяч человек, рассеянных на протяжении от немецкого моря до Швейцарии. При том же войска были очень плохо обмундированы и находились под командой офицеров и генеральных штабов израилистов. Они совершенно не способны были отразить иноземное нашествие. Армии союзников неизбежно дошли бы до Парижа. У Дюмурье и возник был смелый план занять Бельгию, которая еще в 1790 году сделала попытку отделиться от Австрии, но была покорена силой. Бельгийские либералы призывали французов. Это предприятие, однако, не удалось, и с этого момента французские генералы стали держаться оборонительной тактики, тактики тем более необходимые, что Пруссия присоединилась к Австрии и немецким принцам для нападения на Францию. И эту коалицию деятельно поддерживал Туринский двор, а также тайным образом и дворы Петербургский и Лондонский. 26 июля 1792 года герцог Брауншвейгский, стоявший во главе армии из 70 тысяч пруссаков и 68 тысяч австрийцев, гессенцев и иммигрантов, двинулся из Кобленца, издав предварительно манифест, возбудивший негодование по всей Франции. Он грозил сжечь те города, которые осмелятся сопротивляться, а жители их обещал истребить, как мятежников. А что касается Парижа, то если только парижане посмеют тронуть дворец Людовика XVI, они будут подвергнуты такой примерной военной экзекуции, грозил он, что она надолго останется у них в памяти. Три немецкие армии должны были вступить во Францию и двинуться на Париж. И действительно, 19 августа прусская армия перешла границу и завладела без битвы пограничным городом Лонгеви, а затем Верденом на пути к Парижу. Мы видели, какой энтузиазм сумела вызвать в Париже коммуна при получении известий об этих успехах неприятелей, и как она ответила на них, распорядившись перетопить свинцовые гробы богачей на пули, а колокола и бронзовые церковные принадлежности на пушке». Самые же церкви были превращены в обширные мастерские, где тысячи людей работали над изготовлением обмундировки для волонтеров под пение «Гаира» и могучего гимна «Руже де Лиля» Марсельезы. Эмигранты сулили объединившимся королям, что Франция встретит их с распростертыми объятиями. Но резко враждебные отношения крестьян и сентябрьские дни в Париже заставили предводителей иноземных войск задуматься. Жители городов и деревень Восточной Франции отлично понимали, что неприятель пришел с целью отобрать у них все завоевания революции. А между тем, именно в этой Восточной Франции уничтожение феодального строя лучше всего удалось благодаря восстанию городов и деревень. Но одного энтузиазма еще недостаточно для победы. Прусская армия продвигалась вперед и вместе с армией австрийской уже входила в Аргонский лес, простиравшийся в верст на 45 в длину и отделявший долину Мааса от северной Шампани. Войско Дюмюрье четно пыталось остановить неприятеля, делая форсированные марши, чтобы занять проходы. Ему удалось только одно – занять выгодную позицию у Вальми, при выходе из Аргонского леса. И тут прусаки, сделав попытку овладеть холмами, занятыми войском Дюмурье, потерпели 20 сентября первое поражение. Победа при Вальми, хотя и небольшая сама по себе, явилась при таких условиях очень важным успехом, первой победой народов над королями. Так ее и понял Гёте, сопровождавший войска герцога Брауншвейгского. В Аргонском лесу прусскую армию задержали сперва проливные дожди, теперь на растелавшихся перед ней бесплодных равнинах она терпела всевозможные лишения и страдала от кровавого поноса, производившего страшное опустошение в ее рядах. Дороги размыло дождем, окрестные крестьяне были на стороже, все предвещало несчастный поход. Тогда Дантон вступил в переговоры с герцогом Брауншвейкским и добился отступления Прусаков. Каковы были условия их договора, неизвестно до сих пор. Обещал ли Дантон, как утверждают некоторые, приложить все свои усилия к тому, чтобы спасти жизнь Людовику XVI? Возможно. Но если такое обещание было дано, то, несомненно, под известными условиями, а мы не знаем, какие обязательства, кроме немедленного отступления прусаков, приняли на себя нападающие. Обещали ли они одновременно отступление австрийцев? Говорилось ли о формальном отречении Людовика XVI от французского престола? Обо всем этом приходится ограничиться одними догадками. Примечание. Есть основания думать, что раздел Польши, подготовленный министрами Екатерины II, также повлиял на отступление прусских войск. Прусский король не хотел упустить своей части в разделе Польши. Относительно того, что одной из причин отступления прусских войск из Франции могло быть желание Пруссии не упустить своей доли в разделе Польши, профессор Эрнст Нисс, сообщил мне следующую интересную выдержку из недавно вышедших мемуаров графа Дебре. «Битва при Вальми, — говорит издатель этих мемуаров, полковник Ф. Дебре, — состояла только из канонады, от которой обе стороны потеряли всего 500 убитых. Но французские войска показали стойкость, и прусаки, думавшие встретить только банды разбойников, отступили». Тогда начались переговоры между Дюмурье и герцогом Бруншвейгским. Конвент потребовал очистки территории. Прусаки, встретив непредвиденное препятствие на пути в Париж, поняли, что это предприятие может потребовать значительного усилия, которое поглотит все их средства, между тем, как русские будут вольны действовать в это время в Польше. Это значило бы упустить добычу ради ее тени. Дележ Польши было легче совершить, чем завоевать Францию. Польским вопросом определилась политика союзников. Замечание полковника Дебре весьма похоже на правду, а потому оно делает возможным, что никаких определенных обещаний насчет Людовика XVI герцогу Брауншвейскому не было дано. Как бы то ни было, но 1 октября герцог Брауншвейский начал отступление через Гран-Пре и Верден, а в конце месяца уже перешел обратно через Рейн в Коблинце, сопровождаемый проклятиями эмигрантов. Между тем, Дюмурье, отдав Вестерману приказ вежливо проводить прусаков, не особенно торопя их, вернулся 11 октября в Париж, очевидно, с целью нащупать почву и определить свой дальнейший курс. Он устроил так, что ему не пришлось присягать на верность республике, что не помешало ему быть очень хорошо принятым якобинцами, и, по всей вероятности, он тогда же начал подготовлять кандидатуру герцога Шарцкого, сына герцога Орлеанского, на французский престол. Восстание, которое организовал в Британии маркиз Дала и которое должно было вспыхнуть одновременно с шествием немцев на Париж, также было предотвращено. О нем довели до сведения Д'Антона, и ему удалось завладеть всеми его нитями и в Британии, и в Лондоне. Но Лондон все-таки остался центром заговорческой деятельности принцев. Другим таким центром сделался остров Джерси, где происходило вооружение роялистов. Они предполагали высадиться во Франции на берега Британии с целью завладеть очень важным военным и торговым портом Сен-Мала и передать его англичанам. Одновременно с этим, в самый день открытия конвента, южная армия под предводительством Монтескью вступила в Савойю. Четыре дня спустя она овладела городом Шамбери и подала во всей этой провинции сигнал крестьянскому восстанию. В конце того же месяца одна из республиканских армий под командой Лозена и Кюстина перешла через Рейн и взяла приступом Шпейер 30 сентября. Через несколько дней сдался Вормс, а 23 октября Майнс и Франкфурт на Майне. Были, в свою очередь, заняты армией сункилотов. Армии республики торжествовали также и на севере. В конце октября войско Дюмурье вступило в Бельгию, а 6 ноября одержала при Ж. Мапе в окрестностях Монса крупную победу над австрийцами, победу в которой Дюмурье постарался выдвинуть вперед герцога Шарцкого и принес в жертву два батальона парижских волонтеров. Эта победа открыла французским войскам Бельгию. Монс был занят 8-го, а 14-го Дюмурье вступил в Брюссель. Народ встретил войска республики с распростертыми объятиями. Он ждал от них, что они возьмут на себя почин целого ряда революционных мер, особенно относительно земельной собственности. Так предполагали и монтаньяры конвента, особенно Камбон. Это он организовал во Франции громадную операцию продажи имуществ духовенства как гарантию для ассигнаций. Он же занимался организацией продажи имущества мигрантов и был бы очень рад приложить свою систему и к Бельгии. Но потому ли, что у монтаньяров не хватило смелости, они испугались нападок жирандистов, упрекавших их в недостатке уважения к собственности, Потому ли, что идеи революции не встретили достаточной поддержки в самой Бельгии, где их защищали только пролетарии, а вся зажиточная буржуазия, обладавшая огромной силой духовенства, были против них, но только этой революции, которая могла бы объединить бельгийца с французами, не произошло. Все эти удачи и победы должны были, понятно, скружить голову любителям войны, Жарандисты торжествовали, и 15 декабря конвент издал декрет, в котором бросал вызов всем монархиям, заявляя, что ни с одной державой не будет заключен мир до тех пор, пока ее войска не будут изгнаны с территории республики. Но в действительности положение внутри страны представлялось в довольно мрачном свете. Да и в вне ее самые победы республики содействовали все более тесному сближению между собой враждебных ей монархий. Занятие Бельгии французскими войсками определило роль Англии. Пробуждение в Англии республиканских и коммунистических идей, проявившиеся в основании республиканских обществ и нашедшие себя в 1793 году, Литературное выражение в замечательном труде Годвина о политической справедливости, проникнутым духом свободного анархического коммунизма, внушило французским республиканцам, особенно Дантону, надежду на поддержку со стороны революционного движения, могущего произойти в Англии. Примечание. До сих пор осталось неизвестным содержание переговоров, которые вел в Англии Бриссов в январе 1793 года перед казнью короля относительно переговорах, введенных Д'Антоном. Но там промышленный и торговый расчет одержали вверх. А когда республиканская Франция заняла Бельгию и долину Шельды и Рейна, грозя оттуда завладеть также и Голландией, это решило политику Англии. отнять у Франции ее колонии, разрушить ее морское могущество и подорвать ее промышленное и колониальное развитие, такова была политика, за которую высказалось в Англии большинство. Партия Фокса была разбита, партия Пита одержала верх. С этого момента Англия, сильная своим флотом, а в особенности деньгами, которыми она помогала континентальным державам, в том числе России, Пруссии и Австрии, Стало и осталась на целую четверть века во главе Европейской коалиции. Это означало войну между двумя державами, соперничавшими из-за господства на море, войну до полного истощения сил обоих соперников. Францию же эти войны привели к военной диктатуре Наполеона. Наконец, если Париж при виде наземного нашествия был охвачен энтузиазмом, и его волонтеры помчались на границу, чтобы присоединиться к волонтерам восточных департаментов Франции, то та же война дала первоначальный толчок в восстанию против республики в Западной Франции. Она дала возможность духовенству воспользоваться нежеланием населения этих мест, бросать свои поля и перелески и идти сражаться неизвестно где на восточной границе. Война помогла возбудить религиозный фанатизм вандейцев и поднять их как раз в тот момент, когда немецкие войска вступали во Францию. А сколько зла сделала революция этого восстания, обнаружилось впоследствии. Притом, если бы приходилось иметь дело с одной вандей, но война создала повсюду во Франции такое ужасное положение для массы бедного населения, что приходится только удивляться, как могла республика благополучно пережить эти страшно тяжелые обстоятельства. Урожай хлебов в 1792 году был хорош, только урожай яровых оказался посредственным вследствие дождей. Вывоз хлеба был запрещен, и при всем том свирепствовал голод. В городах такого страшного голода давно не переживали. вереницы людей мужчин и женщин осаждали булочные и мясные проводя ночи под снегом и дождем и даже не зная, удастся ли им принести домой кусок хлеба многие отрасли промышленности почти совершенно остановились работы не было дело в том что если взять у страны в 25 миллионов жителей около 1 миллиона человек в цвете лет и, может быть, около 500 тысяч лошадей для надобности войны, то это не может не отразиться на земледелии. Нельзя также отдать жизненные припасы целого народа на расточение, неизбежно связанные с войной, без того, чтобы нужды бедноты не стало еще более тяжелой, между тем, как стая эксплуататоров будут обогащаться за счет казны. Примечание. Некоторые интенданты республиканских войск предавались отчаянному воровству. Несколько примеров можно найти у Жореса «Сатиралистическая история. Том 3-4. Конвент». Можно себе представить, какие происходили спекуляции, когда интенданты делали громадные закупки хлеба как раз в провинциях, где был неурожай, и цены стояли очень высокие. спекуляциями на повышение цен на хлеб, которыми в прежние времена занимался Септель за счет Людовика XVI, добрый король не пренебрегал этим средством для обогащения своей казны. Предавалась теперь буржуазии. Все эти жизненные вопросы вихрем сталкивались в каждом провинциальном народном обществе, в каждой секции больших городов, а оттуда переходили в конвент. А над всеми ими выдвигался центральный вопрос, с которым связаны были все остальные – что делать с королем?